Нужно смотреть на человека в одну единственную точку на лице. Эта точка находится ровно над переносицей, между лбом и переносицей. И тогда у любого человека, на которого вы так смотрите, будет складываться впечатление, что вы смотрите ему в глаза, но при этом сквозь него. Вот, кстати, тоже. Это свидетельствует о применении специальной техники. Это далеко не всем известно. Речь у него очень спокойная, очень, расслабляющая, с мягким южно-русским акцентом. Знаете, такой бывает не хохлядский акцент, а именно малорусский, с очень мягкими согласными — Г, Ч, В, Б. Речь мало того, что спокойная, она какая-то замедленная, с тягучими гласными, После пары слов обязательно пауза. Я пока водки не выпил, тогда, когда был у него на приеме, по протекции Редькина, было такое ощущение, что он лазает где-то внутри меня, так ласково, ненастойчиво, не совсем в сердце, наоборот, где-то возле, как бы обволакивая. Он определенно обладает навыками гипноза, Это я точно могу сказать. Это не просто речь немного заторможенного человека. Она ритмически очень правильно построена. Понимаете, Александр, я музыкант. Мало того, я сам пишу свою музыку. Я еще и аранжировки сам делаю, от гитар до барабанов полностью. Я этот ритм кожей чувствую. Он у меня в генах, наверное. Я вот даже выхожу на улицу, и то, что я слышу — шум машин, разговор людей, крики птиц — я воспринимаю как музыку, очень сложную. Но у меня в голове всегда под нее складывается ритм, иногда синкопированный, дерганный, со множеством ритмических перестроений, но я практически всегда чувствую его. Но это в обычном людском понимании просто хаос звуков. И то я чувствую в этом хаосе ритм. А уж просто речь я всегда воспринимаю музыкально, тем более южно-русскую, очень мелодичную по этим протяжным гласным. Так вот, я вас уверяю, речь Виссариона не просто очень мелодична, она строго выверена. Он наверняка в курсе каких-то алгоритмов гипноза. Эти паузы определенной длины, слова, оканчивающиеся на гласные звуки, а перед паузой — на согласные. И я не думаю, что он владеет этими навыками с детства. Скорее, они приобретенные, его обучали этому. Я уже говорил, что полтора года его нигде не было, с 90 по август 91-го. Говорят, ходил по деревням. Но там практически одни старообрядцы, вера очень ортодоксальная, У них многого не наговоришь, и сжечь могут заживо, запросто, и камнями закидать. Так что это бред, тут невозможно ходить по деревням. Вообще все эти походы с его проповедями — один большой миф. Кроме того случая, когда ему морду набили, но это было уже в 91-м. Ведь Сережа не дурак, далеко не дурак, чтобы ходить по старообрядческим деревням, с чушью про НЛО, а именно такую чушь он тогда молол. Но уже 18 августа была первая его проповедь в Минусинске, и с этого момента все его шаги фиксируются, был там-то, читал там-то. Но вот в этот период с апреля 90 по август 91-го ходил и все не упоминается ни одного населенного пункта и ни одного текста, что говорил и кому. Тогда-то, после первой проповеди, он начал издавать книжки о своей вере, вернее, о своем собственном учении. Первые экземпляры были страшно безграмотными, но Виссарион вдруг съездил в Москву. Вот, кстати, примечательный момент. И после приезда Его книги как будто подменили. Книги стали внушительными, а Виссарион уже без стеснения назвался «Божьим сыном». И понеслась тогда. В 91 году году и начал масштабно проповедовать, вербуя сторонников и приглашая их селиться под Минусинском. Специалисты, с которыми я консультировался, Характеризует его учение как компот из восточных учений в слащавой оболочке, из псевдохристианских понятий.